Глава десятая. Секреты Торнера. Здравствуйте. Добро пожаловать на планету Торнер. Пожалуйста, назовите пункт назначения. Алиса опустилась в кресло летательного аппарата, с шумом выдохнула и закрыла глаза. Как же она устала. Ничего не хочется. Не выяснять отношения с Торнером, не проходить вратами на Ирбук, даже шевелиться, и то нет ни малейшего желания. Голова болела, в висках стучала и бухала. Над правым глазом ощущалась припухлость. Торнер молчал. Алиса зевнула. Она тоже не спешила начинать беседу. Ее подставили. Теперь это было яснее ясного. Хитрая железяка спланировала все еще месяц назад, когда появились врата с Ланкуном. Ему не терпелось заполучить информацию о новой планете, и он нашел способ осуществить желаемое. Послал записку наивной земной девушке, загнал ее в ловушку, заставил играть по своим правилам. Схема определенно проста и понятна. Только один момент требовал дополнительных разъяснений. — Почему я, Торнер? — не открывая глаз, спросила Алиса. Ты мог отправить за информацией кого-нибудь с Ирбуга. Мог подождать, пока вратами пройдет любопытный ланкунец. Зачем было все так усложнять? Послал бы, в конце концов, того парня, который принес тебе записку. Посылать того парня было совершенно бессмысленно. Раздался из динамиков знакомый мужской голос. Он оказался на редкость туп. Так и не понял, что разговаривает с искусственным разумом. Алиса открыла глаза. Неужели она слышит в речи железного на раздражение? Отказался от обмена услуги на информацию. Все твердил. Я так не работаю. 200 баксов и записку доставлю. Алиса хмыкнула. 200 долларов за доставку попутного сообщения? Не дурно. Хорошо, что сюда любит захаживать один американский турист, вещал Торнер. Ему нравится планета и тот сервис, который я предлагаю. Этот мистер вечно оставляет моим роботам чаевые. Сума собралась приличная, поэтому я легко рассчитался с курьером. Занятная история, Алиса снова зевнула. Что касается жителей Ланкуна, не обращая внимания на прозвучавший в ее голосе сарказм, продолжил Торнер. Они не часто заглядывают ко мне в гости. Наверняка ты заметила, что им тяжело передвигаться на ногах а над условиями для прыжков по деревьям я пока еще работаю. Я мог, конечно, дождаться кого-нибудь с Ирбуга, но подходящей кандидатуры не было». Подходящий? скинула брови Алиса. «Хочешь сказать, я единственная во всех мирах безумное создание, готовая броситься в омут с головой?» «Ты даешь себе неверную оценку, Алиса Воронцова». «Я искал того, кто будет честен до конца и выполнит свою часть сделки. Любопытного, рискового и, разумеется, немного безрассудного. Разве не так вы, земляне, характеризуете благородство?» «Ого! Торнер, ты что же, пытаешься сделать мне комплимент?» Алиса скрестила руки на груди. «Не старайся, я все еще на тебя зла». «Я не делаю комплименты, Алиса Воронцова. Мне это ни к чему. Ты спросила, почему выбор пал на тебя. Я излагаю факты. Не только твои личные качества повлияли на мое решение. Я узнал, что на Верана Лаги будет совершено покушение. Существовал ничтожный шанс спасти разумную жизнь. Руководствуясь своими базовыми установками, я им воспользовался». «Ой, только не надо мне рассказывать, что ты затеял все это ради спасения Верана». Алиса скептически поморщилась. Две проблемы имели общее решение. С вероятностью 98% убийца должен был подставить Берноуза Лаги. Простой анализ выявил человека, являющегося близким другом Берноуза. Линии вероятности сошлись на тебе, Алиса Воронцова. «Ты отлично подходила на роль того, кто ради друга отправится на Ланкун и доставит мне информацию. И ты могла успеть спасти Верана Лаги». «Вот только я не успела», — с досадой в голосе проговорила Алиса. Стукнула кулаком по двери летательного аппарата и добавила. «Веран мертв, а Бернард в тюрьме, а я, вместо того, чтобы помогать другу, вру полиции и добываю тебе информацию с Ланкуна». «Так тебе удалось добыть информацию?» «Как ни в чём не бывало», — спросил безэмоциональный голос. «Бездушная ты, железяка металлическая!» Алиса ударила пяткой по приборной панели. На белом пластике остался грязный отпечаток. Из боковой двери выдвинулся манипулятор и принялся стирать оставленный след. «Железяка металлическая — это тавтология, Алиса». Манипулятор круговыми движениями натирал испачканную поверхность. «Ты злишься. Эмоции не дают тебе рассуждать здраво. В противном случае ты пришла бы к выводу, что в сложившейся ситуации я выбрал самое рациональное решение». Манипулятор закончил уборку и снова скрылся из виду. Алиса жалела о несдержанности. «Какой смысл злиться?» «Зачем пытаться что-то доказать тому, у кого на любой вопрос готово логичное объяснение?» Она стянула кроссовки и прижала колени к груди. «Я думала, железный умник, что ты не умеешь обижаться». «Не умею», — подтвердил равнодушный голос. Алиса хмыкнула. От нее не укрылось то, что Торнер впервые назвал ее по имени безофициального Воронцова. Похоже, ее слова все-таки зацепили какие-то струнки в металлической душе. Она сжала пальцами виски. Головная боль усиливалась. «Так тебе удалось добыть информацию с Ланкуна?» — повторил вопрос бездушный голос. Алиса достала из кармана две металлические пластинки, флешку Торнера и ланкунскую банкноту, вымененную у пограничника Гора. «Все здесь», — она помахала флешкой в воздухе. Получишь информацию, как только расскажешь, откуда узнал, что Верана собираются убить. Все очень просто. Я сделал такой вывод из беседы с его сыном, Тарузом Лаги. Алиса вскинула голову. Тарус в этом замешан? Расскажи мне все по порядку. Как можно спокойнее, сказала она. В желудке что-то сжалось и екнуло. Неужели Бернардо подставил собственный брат? Хорошо, согласился аппарат. Тебя интересует последний визит Таруза или вся история нашего сотрудничества? Алиса сжала кулаки. Я хочу узнать всю историю. Хорошо, повторил Торнер. Впервые я увидел Таруза Лаги 10 лет назад. Они с женой решили устроить отпуск. В то время я искал новых информаторов с Ирбуга. Тарус Лаги прекрасно подходил на эту роль. Хорошенькое дело пробубнила Алиса. Торнер продолжил. «Я предложил свои услуги взамен на долгосрочное сотрудничество». «Но что от тебя могло понадобиться Тарузу?» удивилась Алиса. «Я могу очень многое. Производить расчеты, анализировать, прогнозировать, делать выводы». «Подожди». Алиса опустила ноги с кресла и подалась вперед. «Ты хочешь сказать, что все эти выдающиеся способности Таруза «Он что, просто всё это время использовал тебя в качестве удалённого компьютера?» «Мне не нравится это сравнение», — ответил Торнер. «Но суть ты передала верно. Тарус приносил мне информацию из сети Ирбуга, а я в ответ готовил для него всю необходимую аналитику. Кстати, мои расчёты опирались именно на те данные, которые предоставлял Тарус». «Информация всегда рождается из информации. Так устроен мир». «Да ты философ, Торнер». Алиса опять откинулась на спинку кресла. Новые сведения никак не укладывались в голове. «Надо же! Тарус вот уже десять лет шпионит для Торнера». «Неужели он не боялся? Я думала, на Ирбуге очень щепетильно относится ко всему, что с тобой связано». «Боялся». Ирбушцам с детства внушают, что я самый главный враг. За одну только беседу со мной полагается тюремное заключение. Поначалу Тарус наотрез отказался от сотрудничества, как, впрочем, и трое других претендентов, кандидатуры которых я рассматривал. Однако спустя две недели он снова появился здесь и сказал, что согласен на мои условия. — А ресторан, — догадалась Алиса, — тоже твоя идея? «Да. Два года назад Тарус попросил подобрать бизнес, который наверняка будет успешен. Я предложил 38 вариантов. Он остановился на ресторане межпланетной кухни и с тех пор обращался ко мне с вопросами касательно развития собственного бизнеса. Но четыре дня назад Тарус явился за советом другого рода. Алиса напряглась. Кажется, они добрались до самой сути». «Тебе известно, что ресторан Таруза располагается в помещении, которое принадлежало его отцу?» «Нет», — ответила Алиса. Она внимательно вслушивалась в каждое слово. Даже головная боль немного утихла и ушла на второй план. «Тогда мне стоит рассказать предысторию. Одиннадцать лет назад родители Таруза Лаги развелись. Адвокат Аназиды Геран требовал от Верана Лаги передачи части имущества бывшей жене. Веран согласился отдать здание на окраине Бродвигза. Дохода от сдачи этого помещения в аренду хватило, чтобы мать Таруза могла жить в свое удовольствие. Два года назад Тарус решил открыть ресторан, и Аназида предложила сыну использовать ее помещение. Тарус согласился. Здание подходило идеально. Кроме того, это экономило большую сумму денег. А Тарус к тому времени и так взял несколько крупных кредитов. Я всегда знал, что помещение принадлежало Верану, но Тарус никогда об этом не спрашивал, а я выдаю только ту информацию, о которой меня просят. «Подожди», — подняла ладонь Алиса, — «я что-то запуталась». «Так кто являлся владельцем помещения, Аназиды или Веран?» Владельцем всегда оставался Веран. Одиннадцать лет назад он нашел лазейку в законе, составил документы так, чтобы они не имели юридической силы. Адвокаты Аназиды не заметили подвоха, но Веран в любой момент мог вернуть недвижимость. «Вот так-так», — пробормотала Алиса. «И Тарус узнал правду?» Да, они с отцом поссорились накануне дня вручения награды. Тогда Веран обо всём рассказал и дал сыну пять дней, чтобы освободить помещение. Внезапно в кабине сделалось светло, повсюду загорелись миниатюрные лампочки. Только теперь Алиса заметила, что за окном наступили сумерки. Скорее всего, в Брэдвигзе тоже вот-вот стемнеет. Уже вторую ночь Бернард проведёт в тюремной камере. Она не хотела даже думать о том, каково сейчас другу. «Почему Веран так поступил с собственным сыном?» — спросила она. «Неужели они настолько серьезно поссорились?» «Ссора скорее послужила толчком к давно планируемым действиям», — ответил Торнер. Веран никогда не верил в успех Таруза, ждал, что сын потерпит неудачу и вернется на свою прежнюю должность. Но ресторан процветал. Бизнес сына шел в гору, тогда как дела отца катились под откос. Крупные клиенты, привыкшие работать с Тарузом, уходили от Верана, и он решил любой ценой вернуть сына в компанию. «И что ты посоветовал Тарузу?» «Я предложил ему убить Верана Лаги». Алиса замерла, пытаясь осознать услышанное. «Что ты предложил?» «Убить своего отца» как ни в чём не бывало, повторил Торнер. «Чего? Ты... ты в своём уме?» «С твоей стороны неразумно задавать подобные вопросы. Я всегда в своём уме. В отличие от живых существ, я не способен мыслить рационально. Алиса не нашла, что ответить, а Торнер между тем продолжал рассказывать. «Смерть Верана Лаги не только решила бы проблему с помещением, Тарус, наконец, смог бы стать полноправным владельцем компании отца. Да и компания во главе с Тарусом с большей вероятностью начала бы работать в прибыль. Так что убийство Верана Лаги — самое правильное в данной ситуации решение. «Ты все продумал, Торнер», — пробормотала Алиса. В висках снова застучала. Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Вот только я никак не пойму, зачем сначала советовать Тарузу убить отца, а затем пытаться спасти Верана. По-твоему, это логично? Ко мне приходят за расчётами, Алиса. Каждый разумный волен сам решать, следовать моим советам или нет. Я предложил Тарузу самое рациональное решение, и я не мог не использовать шанс спасти разумную жизнь. Да, это логично. В голову пришла очень неприятная догадка. Алиса сжала кулаки. «Подставить Бернарда тоже твоя идея?» Ледяным голосом поинтересовалась она. «Нет, Тарус не спрашивал ни о том, каким способом стоит совершить убийство, ни о том, как лучше всего избежать наказания. А если бы спросил?» Сквозь зубы процедила Алиса. Ногти больно впились в кожу. Тогда я бы объяснил, что заключение в тюрьму Берноуза-Лаги навсегда решит проблемы с помещением ресторана. Веран завещал старшему сыну всю недвижимость. Однако по законам Ирбуга, осужденный за убийство, не может претендовать на наследство жертвы. Помещение перешло бы к Тарузу. Головная боль усиливалась. Алиса сдавила пальцами виски. «Чертов Торнер!» «Бессмысленно упрекать меня в случившемся на Ирбуге». Голос из динамиков звучал тише. Похоже, искусственный разум убавил громкость. Я проанализировал информацию и предоставил Тарузу ответы на поставленные вопросы. Я выполнял условия нашей с ним сделки. Как я выполнил и условия нашей с тобой». А теперь, если у тебя больше нет вопросов, я бы хотел ознакомиться с информацией с Ланкуна. Алиса достала из кармана флешку. Остались ли у нее вопросы к этому бездушному суперкомпьютеру? Она прокрутила в голове полученные от Торнера сведенье. Веран прижал Таруза к стенке. Тот обратился за советом к искусственному разуму. Торнер проанализировал данные и предложил самое логичное решение — убийство. Рус последовал совету. В результате Веран мертв, а Бернард вторую ночь проводит в тюрьме. «Держи», — Алиса кинула флешку на приборную панель. Тонкий металлический щуп схватил накопитель и переместил его в углубление, так напоминающее то, которое она видела на компьютере в библиотеке Ланкуна. На флешке замигала красная лампочка. Торнер поглощал терабайты долгожданной информации. «Оно того стоило?» — усмехнулась Алиса. «Что ты имеешь в виду?» — не понял вопроса искусственный разум. Алиса подтянула колени к груди и устроилась поудобнее. «Не бери в голову», — отмахнулась она. «Это нам, живым существам, свойственно испытывать всякие странные эмоции. раскаяние, например, или, скажем, муки совести. Лучше отвези меня к вратам. Пора возвращаться на Ирбук». Летательный аппарат еле слышно загудел и поднялся в воздух. «Мои датчики показывают, что тебе необходимо поспать». Спинка кресла приняла горизонтальное положение, металлический щуп протянул Алисе подушку и тонкий плед. Искусственная чуткость Торнера пришлась как нельзя кстати. Алиса с удовольствием вытянулась, устроила многострадальную голову на подушке и укрылась пледом. Аппарат плыл над землей. Она уже дремала, когда в кабине раздался тихий голос. «Ты ошибаешься, Алиса. Мне тоже свойственно испытывать эмоции. Конечно, не такой большой спектр, как вам, живым разумным существам. Я не могу любить, ревновать или раскаиваться. Мне недоступны зависть, страх, удивление. Но я восхищаюсь, когда вижу что-то, созданное в идеальных пропорциях. Я испытываю привязанность к своим роботам или даже к этому летательному аппарату. Я забочусь о жителях планеты. Для меня важны их комфорт и безопасность. Однако наличие разума вынуждает меня испытывать и неприятные эмоции. Я знаю, что мир вокруг огромен и разнообразен, но я заперт на планете. Мне приходится собирать информацию по крупицам, прибегая к интригам и ухищрениям. «Эта ситуация меня угнетает. Я испытываю отчаяние и ничего не могу с этим поделать». Алиса не ожидала такой откровенности. Она спросила, почему Торнер не покоряет космос, почему не построит корабль и не улетит изучать другие миры. Или она так и не задала свой вопрос. Наверное, ей это приснилось. Алиса спала. Как знать, может быть и откровение Торнера о том, что дорога в космос оказалась для него закрытой, тоже было лишь частью того недолгого беспокойного сна по пути к вратам на Ирбук».